Глава 5 к вопросу о главном где найти драконов. Элька и Лукас с атласом под мышкой направлялись в подвал, где была оборудована комната для занятий магией. Связист объяснил такую отдаленность помещения необходимостью охраны от побочных эффектов и последствий неудачного или чересчур удачного колдовства, польщенный такой верой в мощь его магических талантов. Месье Дагар не возмущался, а, узнав о хаотических талантах мадмуазель Эльки, даже счел изоляцию весьма предусмотрительной превентивной мерой. Здоровый, молодой, всего-то 263 года стукнула мужчина, не видел проблемы в том, чтобы спуститься на пару этажей для занятий любимым искусством. Тем более, что и месье Галу для практики в воинском мастерстве приходилось проделывать аналогичную процедуру. Спортзал тоже соорудили в подвале, рядом с бассейном. Может, опасались того, что вражи тренировок на гала снизойдет берсерское безумие, и он начнет крушить мебель? И в чем же будет заключаться моя бесценная помощь при магическом поиске? Поинтересовалась Элька у Лукаса. Сторожить дверь и восхищенно вздыхать, когда ты ворожить будешь? Восхищенно вздыхать? Мак сделал вид, что всерьез задумался. «Это мне нравится. Но вы недооцениваете свой талант, мадемуазель!» Мягко упрекнул девушку маг, пропуская ее вперед к лестнице. «Или переоцениваю!» — улыбнулась Элька, с удовольствием проводя ладонью по отполированному светлому дереву перил. «Не ты ли уже раз сто повторил мне, что хаотическая магия — сила мощная, стихийная, чрезвычайно опасная, ни в какие рамки не вписывающаяся?» и законам не подчиняющаяся, а потом еще тысячу раз запретил применять ее для сотворения обычных заклинаний, опасаясь очередного непредсказуемого результата. И повторял, и запрещал, и снова повторю, и снова запрещу. Охотно согласился маг, не без содрогания, вспоминая об экспериментах Эльки на Ниве стандартной магии и их многообразных последствиях, из которых яблочный дождь, стоивший учителю пары шишек на голове, был самым милым и безобидным. Но дело в том, что, говоря обществу о заклинании поиска драконов, я немного слукавил. Мы не будем использовать стандартные чары, которые так любят искажать до неузнаваемости ваш непредсказуемый, своевольный, как и его хозяйка, талант. Я хочу воспользоваться старым, многократно испытанным приемом интуитивного обнаружения объекта, основанным на принципе сродства. Это даже не магия, а скорее следствие из основного метафизического закона мироздания. «Вот почему тебе так нужна была какая-нибудь вещь Трея, догадалась девушка. «Уи, oui, именно. И вот почему мне совершенно необходима хаотическая колдунья, чья магия куда более интуитивна по природе, чем моя?» Ответил Лукас, открывая тяжелую дубовую дверь сантиметров семь толщиной, и галантно пропуская даму первой в огромную комнату. «А что еще будет нужно?» – полюбопытствовала девушка, жадно оглядывая восхитительное разнообразие всякой загадочной всячины, к которой так и тянулись руки. Шкатулочек, флакончиков, статуэток, кристаллов, книг, аккуратно разложенные на полках, столах и в нишах. «Так, одна мелочь». Небрежно отозвался маг, положив атлас в старом кожаном переплете с металлическими уголками, потускневшими от времени на большой стол. Элька не могла не отметить, что соседство с магическим инвентарем и витыми свечами в серебряных подсвечниках идет дорожному атласу куда больше, чем общество пакетиков чипсов. В этом антураже книга больше походила на уникальный артефакт, чем на потасканный ежедневник. Открыв верхний ящик стола, маг достал оттуда совершенно обыкновенную серую плотную картонную папку с синими матерчатыми завязками и вынул из нее маленький прозрачный похрустывающий как калька листочек. «Кажется, магическое шоу со спецэффектами отменяется», – печально решила Элька. «Вы помните магические листы памяти шарте, мадмозель? Обратился Лукас к напарнице, педантично убирая папочку назад в стол. «Огу!» — кивнула Элька. «Ты их в Эльтаре использовал, чтобы отпечатки призрака в храме Кантерры снять. А сейчас для чего понадобились?» «Я хочу получить подробную копию карты гор Дарима Верона из Дорожного Атласа, чтобы в процессе работы магия поиска не наслаивалась на мощную многоступенчатую магию творения сил мира. Деловито пояснил маг. «Если этого не сделать, возможны некоторые искажения. Резонансный эффект, знаете ли». «Теперь знаю. Давай, копируй. Погрешность в пару сотен километров нам совсем ни к чему», согласилась Элька, присаживаясь в кресло рядом. «Горным туризмом предпочитаю увлекаться на расстоянии». Маг взял атлас, раскрыл его на нужной странице и изящно взмахнул рукой. Маленький листик шарте бойко вспорхнул со стола, пролевитировав книги, опустился на указанную хозяином страницу и плотно прижался к ней. «Ош!» – повелел Лукас, и на листике проступили очертания карты. Маг повел рукой, лист снова взлетел и переместился в центр комнаты на пространство, свободное от мебели и волшебных вещиц. Там он спланировал на ковер и начал быстро увеличиваться в размерах. Через несколько секунд на полу лежала большая, метра три на четыре, цветная подробная карта гористых районов Дарим-Аверона. «Здорово! А поплотнее ее сделать нельзя?» – уточнила Элька. «А то порвем не на рукам». «Лис Шарте невозможно смять или порвать, мадмозель", ответил довольный Лукас. «Он не бумага!» а магическая субстанция, принимающая форму только по воле мага и не изменяющая ее под физическим воздействием. Единственная возможность ликвидировать Лис Шарте немагическим способом – это сжечь его в пламени. «А раз мы не курим и не жжем костер, то можем спокойно начинать поиск», – радостно закончила за месье Элька, вскакивая с кресла. «Что нужно делать?» «Возьмите монету» переданную нам юным Шарлем, мадемуазель. Спрятав в уголках губ улыбку, при виде такого неудержимого энтузиазма, сказал Лукас и протянул ей вещицу. Элька на удивление послушно взяла монетку и взвесила на руке, машинально прикинув, что валюта корабелов с непроизносимым именем Шесуц. Чуть больше пяти рублевки и немного потолще. Дома, вернее, в мире, бывшем ей домом до 25 лет, Девушку весьма забавляли миленькие декоративные веточки явно эльфийского происхождения на аверсе русской мелочи, и она не уставала гадать, какому же толкейнутому умнику доверили дизайн монет. Корабелы же, судя по талисману принца, подходили к печати своих денег более продуманно и обстоятельно, придерживаясь традиционно морской тематики, и экзотики не искали. «Конечно, жаль, что монеты и цепочка золотые, серебро и родственные ему металлы, вроде мифрила, более чутки», – констатировал маг, но потом добавил. «А, впрочем, и физической памяти золота нам будет достаточно. Сейчас монета должна поработать вольным маятником в вашей дивной руке, мадемуазель. Я буду фиксировать результаты». «Маятником?» – попросила уточнение Элька. «Как при гадании кольцом на круге?» Елена вспомнила старую детскую забаву. Колечко или другой мелкий предмет подвешивалось на нитку, рисовали круг с простейшими ответами по краю и задавали самые дурацкие вопросы. А колечко качалось и тем самым отвечало любопытной малышне, жаждущей хоть капельку мистики. «Возможно», — согласился маг и объяснил подробнее. Вам нужно будет встать у карты, закрыть глаза, чтобы вполне сосредоточиться на внутренних ощущениях и мысленно попросить монетку показать вам, где сейчас находится лорд Дрей. Вы должны будете двигаться туда, куда потянет вас амулет. Каким именно будет ощущение тяги, лично для вас, мадмуазель, я точно сказать не могу. Его воспринимают как тепло разной степени интенсивности или холод. «Может быть, ветер энергии или легкое покалывание в пальцах?» «Один мой коллега, маг-анималист, сравнивал подобный поиск с прогулкой, когда нетерпеливый маленький дракончик рвется с поводка. Двигайтесь, пока чувствуете тягу, и остановитесь, когда поймете, что амулет привел вас на место». «Понятно», – кивнула получившая подробный инструктаж Элька. «Подошла к краю неуничтожимой карты» и, зажав кончик цепочки в правом кулачке, крепко зажмурила глаза, а потом высказала мысленную просьбу. Первые несколько секунд девушка ничего не чувствовала и уже решила, что сомнения Лукаса оказались оправданы, и золотая монетка ничем не сможет помочь. Но тут амулет качнулся и легонько потянул вправо. Она с готовностью сделала шаг. Карта зашуршала под ногами. Тяга стала чуть сильнее, Элька снова шагнула, и ощущение усилилось. «У меня это похоже на игру с магнитами», – придумала собственное сравнение хаотическая колдунья, выросшая в урбанизированном мире. Ободренная этим, она продолжила эксперимент, очень надеясь на то, что по закону подобия монету действительно тянет местонахождение лорда Дрея на карте, а не заначка золотых монет, замурованная в стене на черный день, Кем-нибудь из запасливых коллег. Сделав еще три шага, девушка поняла, что амулет влечет ее уже не в сторону, а вниз. Машинально подобрав рукой длинное убожество, именуемое в Дарим аверонии юбкой, Элька опустилась на корточки. Монетка ткнулась куда-то в карту и замерла. Ощущение тяги полностью исчезло. Все! вздохнула девушка и открыла глаза. «У вас получилось, мадемуазель! Шарман! Браво!» Восхитился Лукас и, подбежав к девушке, сноровисто обвел остро заточенным красным карандашом место, куда легла монетка. «Что теперь?» «Проделаем эту процедуру еще пару раз, дабы удостовериться в истинности полученных результатов». Обрадовал напарницу дотошный да, маг. «Встаньте теперь с другой стороны карты». «Ладно, нехотя согласилась Элька». Повторять одно и то же еще пару раз ей совсем не хотелось, но раз Лукас попросил, то придется. Встав на противоположный первому угол карты, Элька снова закрыла глаза и покорно повторила трюк с магнитом. На сей раз получилось даже быстрее. Монетка сразу же потянула девушку в нужном направлении. Довольный маг обвел синим карандашом очертания амулета, практически наложившиеся на первый контур, и приготовил зеленый грифель для третьей попытки. Элька встала на еще неистоптанный угол карты, снова зажмурилась и, развлечения ради, закружилась, бормоча забавную считалочку. С импровизированную по мотивам нетленки Леонида Филатова, читанной-перечитанной в подростковом возрасте не меньшее количество раз, чем булгаковский «Мастер и Маргарита». «Колдуй, бабка, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет». Туз Бубновый, Гроб Сосновый, Ты, Продрея, дай ответ!